Однажды ночью в барак с рёвом ворвалась толпа людей и в темноте бросилась на Нары. На вопрос откуда они, те отвечали со смехом: "Мы люди православные, православный рот возвращается к вам". "Алло, алло, Марик, Горжон", гудечик звонко кричал Швейк в темноту. Марик и Горжон пробрались к Швейку, и он их крепко обнял. Затем на его вопросы Горжон коротко ответил: "Из-за гудечка. Этот полковник-пенсионер частым назад разогнал нас". Всё лопнуло. Гудячик попался с его дочерью. Теперь он арестован. В ответ на это бравый солдат Швейк только вздохнул. «С честностью пойдёшь дальше всего. Честно начинай, честно и кончай. Конец венчает дело. Да оно, собственно, не стоило было сюда и ходить, отозвался Горжен. По всему городу говорят, что скоро будет мир. Казаки приехали с фронта. На позициях выставлены уже белые флаги. И 14 дней не было ни одного выстрела. А кроме того, говорят, что мы поедем в Россию на работу. Но это, наверное, утка. Они нас будут стягивать к границам, чтобы потом сразу отправить домой. Ровно через неделю после этого разговора рано утром их выгнали из бараков, построили на дворе по 4 человека, а солдат окружили их так, чтобы ни один из них не мог убежать. Затем их привели в центр лагеря, в павильон. Выставочный павильон оказался пустым. Пленны за день до того в болезнью выведены в город. Теперь в него согнали обитателей всех бараков и окружили павильон двойной цепью солдат, получивших приказ никого не пропускать. И уже только к вечеру пришли доктор, несколько офицеров и писарей. Фельтьевель произнёс короткую речь: "Вы поедете в Россию на работу. Там вам будет хорошо. Кто болен или слаб, пусть заявит, его осмотрит доктора. Он останется тут в лагере". Иму тоже будет хорошо. Ну так, один за другим к доктору. Заявляйте, только сперва надо записаться у писаря. Он врёт, ребята. Домой поедем, Мир крикнул кто-то. Мне один солдат говорил, что на фронте уже давно не стреляет, что с фронта уже все уехали домой. Эти слова подействовали на пленных как жизненный эликсир. Пленные едва ползущие от травматизма Прошли мимо писаря и доктора парадным маршем, как цирковые лошади. Хчаточные и два говорившие весело прокричали, как все здоров, Селён. А Митрофан Иванович Марков, смотря в упор на их лица, думал: "Посмотрите, как я их вылечил. Нет ничего лучше смазывания глицерином". И про себя он решил, что вечером напишет статью в Вестник русских врачей, в которой он изложит свои методы. Петроградом откроют лабораторию, в которой будет вырабатывать глицерин и продавать его в коробках с надписью Эликсир Маркова. Писаря записывали имена, фельдфебель наводил порядок. Иди, новый мундир получишь, ну, скорее, торопитесь, дети. Перед павильоном возле больших куч старых сапог и старых тряпок кольцом стояли русские солдаты во главе с фельдфебелем Петром Осиповичем. который показывал солдатам каждому пленному, что именно дать и вообще следил за порядком. "Шапку", кричал он, "шапку ему дай, что?" Он разувши, дай ему шапку сперва, дай шапку. "Что ж ты не слышишь, баранья твоя голова?" Так босого пленного награждали шапкой и сейчас же выталкивали в другой пустой барак. Тем временем на дворе гремел возбуждённый голос Чумалова. "Ради бога, голубчики, не мучте меня. Я приказываю дать порятянки. Зачем тебе брюки?" И Jimmy виноват, что у тебя нет брюк. Возьми портянки и пошёл. Ах, они замочат человека до смерти. Я приказываю выдать сапоги, а он требует рубаху. Не беспокойтесь, вам будет хорошо. Начальство вас позаботится. В системе снабжения пленных проводился тот же самый порядок, что и в снабжении армии на фронте. Вместо муниции везли сено, вместо сена сапоги, вместо сапог посылали пехоте гранаты, вместо гранат артиллеристам посылали зимнее бельё.